наша посвящена Ивану Грозному. Иван Грозный, Иван IV Васильевич, первый русский государь, московский государь, принявший титул царя всей Руси, он с именем человек, с именем правителя, с именем которого связано представление об эпохе. И не только потому, что он жил дольше всех русских государей, И правил, точнее, дольше всех русских государей, он правил 51 год. Но потому что особенности его личности, его характер и его поведение очень отразились на времени. Во многом определяли физиономию времени. И именно Иван оказался тем царем, о котором первым написали подробную биографию. Сбежавший от царского гнева князь Курбский за границей написал историю о великом князе Московском, такой полупамфлет. Это был первый царь, о котором много писали за границей и изображали его. И это был тот государь, о котором, пожалуй, больше, чем о Петре Великом, Ему посвящали свои сочинения писателей и свои произведения, художники, музыканты, кинематографисты. И он очень его деятельность очень отражена в фольклоре. Но понятно, что это был государь, которому посвящена огромная историческая литература. И что показательно, что э, книги Иван Грозный. Они по существу большей части посвящены истории России. Даже когда это биографии, вот последние известные биографии это биография профессора Скрынникова, Ленинградского, московского профессора Кобринова, вышедшего уже в период перестройки. Недавняя очень обстоятельная книга «Жизнь замечательных людей Бориса Николаевича Флоре. Там тоже много о России. А книги, которые посвящены России, там очень много об Иване Грозном. Но вот мы постараемся всё-таки в этой лекции сказать о самом Иване Грозном в представлении современников. Вот э, нужно при этом учесть, что Иван Грозный должен его рассматривать как бы в связи с его предшественниками и, как всякое историческое явление, что значило его, его действие для потомков. Иван ⁇ сын внука Ивана III, тоже Васильевича, великого государя, при котором образовалась укрепилось российское централизованное государство, при котором образовалась система управления, при котором определилась современные границы Кремля как правительственного места пребывания правительства. И э, территория вот этого государства, она была тогда две 430 тысяч квадратных километров. Когда его внук Иван э, вступил на престол, уже было 2 миллиона 800 километров. Э -э а вот когда Иван закончил своё царствование, уже присоединилось по волжью было 5 миллионов 400 квадратных километров. Уже образовалось многонациональное государство. И если мы говорим о государстве Ивана Третьего, как о российском централизованном государстве, европейском, самым крупным из европейских государств, то уже о государстве Ивана Грозного можно говорить как о самом крупном евразийском государстве. Но эта территория была очень мало заселена. Было всего 6 миллионов человек, жителей во времена Ивана Грозного, 100 тысяч в Москве. Примерно 25 тысяч в Великом Новгороде. Население на квадратный километр – один человек. В Европе – 15-20. Деревни были сравнительно небольшие. И Россия была ну, отодвинута из-за нашествия кочевников от европейского развития. но только восстанавливала постепенно свой высокоэкономический ну, уровень, достигавшийся тогда европейцами. И э, связи только начинались, хотя уже бабка Ивана Грозного, жена вторая Ивана Третьего, была племянницей последнего византийского императора. И в Россию стали приезжать иностранцы, итальянцы, архитекторы, техники и уже и из других европейских стран. Но он, это Иван Грозный, вступил на престол мальчиком. Ему было три года и три месяца всего. И я, поскольку вы знаете... Историю России 16 века, Ивана Грозного, по школьным учебникам, вы все молодые, поэтому я не буду говорить вам о событиях того времени, больше буду говорить вам о самом Иване, но напомню то, что вам, вероятно, хорошо известно, чтобы у вас какая-то схема создалась. Значит, 530-й год рождения, 533-й год начало царствования, 538 год он теряет мать, становится сиротой, 547 год – начало венчания на царство и женитьба первая, в том же году народное восстание, 1552 год – завоевание Казанского с... Царство, освоение побожье, в 1549 50 земские соборы и принятие судебника, 1558-1582 год – это кончившаяся, правда, безрезультатно Ливонская война, 1565-574 год – это годы опричинены, в 1581 году поход Ермака. 16-18 марта 1584 года царь скончался. И значительные события культуры в первые годы его жизни строительства храма в Коломенском в середине века – начало книгопечатания 50-е годы начало книгопечатания 564 год 1 апостола Ивана, э, Ивана Федорова создание лицевого летописного свода, то есть летописи иллюминованные с иллюстрациями всемирной истории совершенно уникального в истории культуры э, в истории культуры средневековья. Образование наземной Свободы, то есть поселения иностранцев, даже построивших кирху, в основном это были и там лютеране, но и католики были. Но когда мы говорим о России Ивана Грозного, то не следует спускать, выпускать из виду, что понятия того времени, они были о понятиях, об образе жизни, возможности были совершенно иные, чем сейчас. Нам Нужно себе представить, как подходить к этим явлениям с критериями того времени. Век жизни был коротким. О 50-летних писали в старости сущей или в маститой старости сущей. Иван Грозный был очень пожилым по тому времени государем, когда умер. В ранении лечить по-настоящему не умели. Совершенно другие были представления о передвижении, о передаче информации, об жизненных удобствах. Жили... По Солнцу ну, не, было, не было настоящего освещения. Быт, вот домострой, который был создан, видимо, при участии близкого Ивана Папа Сильвестра, приемы домашнего обихода, нам кажется сейчас достаточно, достаточно дикими. Массовые телесные наказания не только детей, но и взрослых, включая придворных. Публичные казни, воспринятые, воспринятые священного писания, воспринятые как аксиома, а как не, поня... как, не как понятие о мироздании. В то же время все время и в фресках на стенах церквей убеждали в предстоящих муках, адских муках, пугающих людей. И политические взаимоотношения строились на других, других манерах. Вспомните, что драмы Шекспира кровавыми взаимоотношениями и коварством действующих лиц были написаны после кончины Ивана Грозного. А когда им было 5 лет, Король Генрих VIII казнил уже великого гуманиста и литератора Томаса Мора за то, что тот отказывался присоединить, наверное, с англиканской церкви. Я это говорю потому, чтобы понятно было, что Иван Грозный, если рассматривать его деятельность, России в контексте европейских времен, он должен вот так подходить с тем, что в то время считалось но в какой-то мере нормативно. Он был человек своего времени. Не похожий на многих, но все-таки был человек своего времени. Но еще труднее нам говорить о его биографии, потому что от 16 века дошло очень немного исторических источников. Но, конечно, нужно ожидать, что как отразится его политическая деятельность. Беда Московских мегаисториков России в том, что страшные пожары XVI и начала 17 века уничтожили большую часть официальной документации. Посольские книги в какой-то мере сохранились, вероятно, их держали в каких-то подземных подвалах. Поэтому мы э, мало знаем документов, непосредственно отражавших, ну как бы каждодневную деятельность. Ивана Грозного, нам а преданий очень много. И вот все-таки хочется, и то, что я буду вам говорить, придерживаться того, что подкрепляется документами именно того времени. А о личности его преданий он буквально с самого рождения, ну, скажем, э, достоверность которых, может быть, какие-то элементы есть. Ну, скажем, Иван был сыном Василия Третьего, второго брак. Василий III, сын Ивана Третьего Васильевича, долго был бездетным, без, и в бездетности обвиняли его супругу из московской боярской семьи Сабуровых. Ее насильно постригли в монахини. И она якобы в монастыре родила. Но подменили мальчика и похоронили похоронили, что потом археологически действительно труп, трупа не оказалась. И была легенда, что вот её сын стал знаменитым разбойником Кудиаром который очень пугал якобы Ивана Грозного и был поводом, его возможности его претензии на престол стал поводом для притчи других действий. Недавно один из самых благородных наших современных писателей, пишущих о советском времени, написал историческую повесть. Это Борис Васильев, где, по его представлениям, Кудияр стал Василием Блаженым в котором общался уже Иван Грозный. Считалось, что когда он родился в 1530 году, он э, в, в августе родился, неожиданно в спокойный день был дикий гром, которого не было. А Казанская ханша сказала, что родился в Москве государь с двумя зубами. Одним зубом он съест нас, другим съест, съест Россию. А в Новгороде... В честь рождения государя, естественно, отлили колокол. Этот колокол имел якобы такой звук, который был, угрожал страшной трубе гласящей. Вот Иван, три года без отца, восемь лет лишился матери. И мы можем догадаться, и потом он подчеркивает своих, а Иван был очень талантливый писатель, об этом будет речь, то... Одвойственное положение, в котором он находился. Маленького мальчика в регалиях великого князя заставляли делать вид, что он главный во время официальных церемоний, и премов послов, и приемов, и так далее. В то же время с ним не считались. Не, не учитывали его симпатии, э, изгоняли близких ему людей, позволяли вести себя, истя внешне, и подобострастно восхваляя его положение, позволяли вести себя неуважительно к нему. И царь впоследствии в письмах вспоминал, что вот развалясь у его постели сидели бояре, он, вот пришли, в бедных были шубах, стали носить богатые шубы. Вот эта мелочность, на которой очень впечатлительный и памятливый человека развелась, она потом отразилась в его литературных произведениях. где государственно масштабная тематика, где мысли, э, характер для политической идеологии, перемешается с частными, наблюдениями обиженного и озлобленного человека. Для Ивана Грозного изначало понятие государственное и государево, то есть личное, они стали уже неотделимы друг от друга. А что он наблюдал? Он наблюдал коварство и жестокость. Его мать, э, при его матери погибли два род... двое родных дядей братьев, его отца. Их фактически умолили голодом в цепях. Когда мать умерла, то фавориты ее матери с ним поступили совершенно точно, точно так же. И не случайно, когда ему исполнилось 13 лет, он особенно обозлившего его боярина, одного из низейшуйских, отдал на растерзание псам. Когда ему было 15-16 лет, он велел без исповеди казнить, обезглавить трёх важнейших боярцев, прорвавших его в походе под Коломню. Когда ему не было и с поводу 16 лет, он казнил двух своих сверстников княжичей, которые были вместе с ним в детстве. Видимо, у него не было дядьки-воспитателя, который мог за ним как-то следить. И это, конечно, он ездил по градам и веселым сопровожден, сопровождением буйной молодёжи. Это сохранилось в местных летписях об этом свидетельстве. Это, конечно, чрезвычайно насторожило взрослых, более серьёзных государственных деятелей. И тут большую роль сыграл митрополит Макарий который был переведен из Новгорода в Москву. Это был образованнейший человек, автор, создатель чьих именей, то есть книг до ежедневного чтения, ну, такого священного содержания нравственного. И, видимо, по его инициативе было решено и рано женить царя и венчать его царским титулом. Это... В представлениях людей той поры было очень важное событие. В иерархии властей царь, он был равен императору Священной риски бери кайзеру, цезарю, или э, восточным властителям. И это венчание произошло э, в храме, в Успенском, главном большом Успенском соборе, Кремля, зимой, в январе 1547 года. Через две недели была женитьба. Видимо, выбрал невесту из московского боярского рода Анастасия Романовна Захарьина. Анастасия Романовна Захарина была четкой. Федора Никича Романова, который потом стал патриархом-филаретом и был отцом первого российского царя из династии Романовых. Венчание было, и венчание как бы теоретически было обосновано, и Ивана Грозного убеждали и убедили в том, что Тут смешение легенд произошло и различных преданий. Что он наследник Мономаха, э, якобы получившего царскую шапку, из рук византийского императора. На самом деле император умер к тому времени, когда Мономах мог ее получить, а шапка, как известно, в восточном происхождении гораздо более позднего. Что вот оттуда пошел род князей Владимирских, которые были родначальниками московских князей, Владимирский князь Юрий Довгорукий, младший сын, младший сын Владимира Владимира. Монамаха. Одновременно родилась легенда, что что брат первого римского императора Августа Прус является родоначальником российских вообще начальником российских государей. Безусловно, оказывала воздействие и те, та информация, которая была с Востока и основана была на восточных традициях, где было все власти восточных государей, в том числе и современника Ивана, знаменитого турецкого султана Султана Салимана. И, во всяком случае, он стал всевластным государем всея Руси. И повлияло ли это на характер мальчика, мы сказать не можем. Но известно, видимо, что первая супруга оказывала на него благотворные впечатления, и он действительно привязан был к ней и любил ее. Но Было безусловное впечатление, произвели события э, начала лета 1947 -го года. В апреле был страшный пожар. Москва вообще периодически горела. Но самые страшные пожары были два. 1493 года, при Иване III, когда Москва почти вся выгорела, и летопись описывает те районы, которые пострадали. Там, кстати, первый раз был упомянут Арбат, и поэтому 500-летие Арбата, как в преддверии юбилея Москвы, отмечали в, 14... в 1993 году. Второй такого же масштаба пожар был в 1547 году, когда погибло почти всё в Кремле, и пустили слух что Москву подожгли родственники царя по матери, что бабушка царя и ее дети, они кропили какой-то такой чарующей водой Москву, и взволнованные москвичи, бунт начался, подошли к Воробьевым горам, где в загородном дворце скрывался от пожара царь, со своей семьей. Ну, Глинским о, удалось убежать. Но одного Глинского, брата матери, его извлекли из храма Успенского собора и казнили на площади. И готовы были растерзать остальных. Иван не стал преследовать восставших. А через 4 года три с половиной, выступая на Стокгольм-соборе, он заявил «В ниде страх от Толи в душу мою, трепет в кости моя». То есть официальной речи государя было это такое личное ощущение пережитого в то время. Вероятно, это напоминало примерно то, что пережил через какое-то время Петр, когда буквально на его глазах Десятилетнего мальчика уничтожали родственников по матери Нарышкиных в 1982 году в Москве. И, видимо, в это же время поп Благовеченского собора, это собор придворной церкви, Сильвестр стал укорять царя, что это произошло по грехи его. Это, вот, так сказать, наказание Божие из-за его поведения. Во всяком случае известно, что наступили перемены в его поведении, что Иван Грозный, относительно спокойно, почти 13 лет, вел себя вполне, так сказать, достойно, действительно отдался, или, во всяком случае, внешне отдавался государственной деятельности, и в это время были проведены важнейшие реформы и осуществлены очень победоносные военные деяния. Это связывается с созданием так называемой избранной рады. Ну, это избранный совет, слово придумал да, член этой рады, князь Курвский, э, на Польский лад. Это был круг избранных людей, из которых, видимо, руководящее положение занимал дворянин Адашев и поп Сильвестр. Было несколько бояр. И там первоначально обсуждали те вопросы, которые потом уже выносили из Боярского дума земские соборы. В это время и были первые земские или земско-церковные соборы. И именно реформы избранной рады э, и создания судебника, и создания других законов определили тот строй управления в российском государстве, то систему дел производства, которая в общем осталась не изменным полтора столетия до реформ Петра Великого. Алексей Дашев был, видимо, на несколько лет старше Ивана. Он был уже опытным, и он видел и зарубежную жизнь, потому что он сопровождал отца, отправленного послом к турецкому султану, жил там год, мог в какой-то мере приобщиться к элементам византийской культуры, которые были в Истамбуле, еще не давшего, недавно бывшим Константинополем, возможно, был даже на Афоне. Он впоследствии принимал очень деятельное участие в делах и был руководителем чуобидного приказа, то есть приказа, куда поступало все на имя государя, с именем связанное составление и официальной летписи Гусударя-вродословца. И в политических, военных делах он был, ну, вроде, говоря своим языком, начальником штаба. И, как сообщали летописец с начала 17 века, э он был временником, то есть, ну, временчаком, фаворитом, и они Садашевым за один правили, сидя у собора у, у, у Боговечения. Сильвестр, а не, Сильвестр Садашевым, Сильвестр был образованный священник, многочитавший и многописавший. Это было, по-видимому, одновременно и кружок людей, которые были связаны ну, и с развитием культуры. Вот это очень важно отметить, потому что Иван, Иван при том, что он рос крепким парнем, это уже известно, что он был, вот он очень много, так сказать, недостойно себя вел, но он оказался очень способным учеником, замечательно памятливым, э, любившим читать и запоминавшим буквально наизусть большие тексты, которые он потом в письмах цитировал. Явно наизусть, знаешь, как бывает всегда, когда цитата наизусть, там всегда неточные какие-то выражения. Он не списывал, он просто это всё помнил. И в это время э, Рада обсуждала и новые литературы. Это был период расцвета Когда публицистика развивалась, писали проекты преобразования и морализирующие проекты, общались и старшие, Максим Грек, переехавший в Москву, Макарий, и более молодые, обсуждался план план иконописи, тематики, иконописи Кремля после, храмов Кремля после пожара, задуман был лицевой летописный свод и всемирная история. Это всё этот период воздействия митрополита Макария и других образованных людей того времени. И Иван, всё-таки склон из самостоятельности, как-то такой желающий чувствовать свою самостоятельность, явно с интересом принимал участие в государственной деятельности. Он выступал на земских соборах. Он составлял в апреле, от его имени составили царские вопросы. Вот он непосредственно принимал послов и серьезно с ним беседу. Он вообще уже тогда э, сумел почувствовать, что он хороший оратор интересный собеседник, и э, ему это нравилось. Впоследствии он даже вступил в прение о вере с пришедшим, приехавшим в Москву из Польши священника уже в 1570 году. В военном деле он проявил себя меньше. Он участвует в походе в Казань, но по летописи, которая прославляет достаточно царя, он больше молится о победе. Это подробно описано, как он молится о победе. Его непосредственно личное участие в военных действиях не отражено. Возможны и правы те, кто писали, что он был трусоват. Но бегун-хороняк его даже иногда называли. Но, во на всяком случае, его полководческое искусство в документации непосредственно не запечатлено. Но! Взятие обожья, которое очень ожидали, потому что э -э, набеги были регулярны, до полуземли пусто бяши как-то дописали, и за спиной казанского хана стоял и крымский хан, и турецкий султан, и это было, конечно, каким-то образом, как своеобразный крестовый поход, это было, давало возможность получения огромного массива земель для раздачи служивым людям и торговый путь по Волге, это было, великое, это было великое событие, и оно произвело очень большое впечатление. И отмечено оно было возвращение очень уже именно славы Ивана. Ведь на царство... Оно произошло в зимнее время в Москве. Ну, Успенский собор, огромный собор по тем временам, но все-таки всего не великая, туда попала, могу попасть отнюдь не все. А тут решили, когда он вернулся, устроить фактически второе венчание на царство. Когда он ехал из Казани в Москву, то его встречали э, с триумфом и в Нижнем Новгороде, и в Владимире, и в Суздале, и в Троице с, с Сергиеве. А в Москве была устроена встреча на среченьке. Когда митрополит и духовенство э, вышли навстречу, масса было народу, с обеих сторон народа. Написали столько, что никогда столько не бывало. И митрополит произнес речь, после этого он пал на колени, и пали на колени всех, кто присутствовал, и царь сменил воинскую одежду на одежду государя. Ему одели царский венец, шапку Мономаха, дали скипетр и никогда не видели, ну, народ не видел его, вот когда вся его задежда была позолочена в жамучергарке драгоценных камнях. Вот это вот такое. Потом еще несколько дней этот праздник отмечался. Вот это как бы вторичное венчание на царство, это было провозглашением и величия самого Ивана. И впоследствии, когда Посольские грамоты писались, то там указывалось Московского, Российского или Московского царства столько-то лет 47-го года, Казанского столько лет, 52-го года, потом Астраханского и для Успенского, для собора была заказана грандиозная икона 4-метровая, это очень большая икона благословенного воинского небесного царя, где был изображен войско и ангелы подносили Ивану новые обретенные им короны. Собственно, он уже царем становился, потому что он принимал и царский титул тех ханов, которые переводились на русский язык, как именно ханы. Царь становился все более убежденным в своем величии и все менее терпимым к тем, кто э, в какой-то мере мог... Показывать недостаток уважения или излишнюю самостоятельность – это очень сложная ситуация. Этим пользовались лица, которые хотели устранить от власти соперников, в частности, видимо, родственники, родственники молодой царицы, желавшие убрать временников избранной рады. И избранная рада в середине 50-х годов – это ещё реформы, важные для организации службы и организации управления на местах. Потом эта деятельность как-то сокращается, и избранная рада утрачивает постепенно своё политическое, политическое значение, да и, видимо, значение ну, в такой, можно сказать, общественно-культурной жизни и в окружении самого царя Ивана. Люди, окружавшие его, они продолжали подчеркивать значимость и самостоятельность того, что он делает. Но э, было и слишком много, видимо, личных действий, и были прямые несогласия. Эти несогласия шли и по линии внутренней, менее нам известной, и по линии внешней политики. Потому что после победы над Казани, присоединения Повожи, потом была признана Астрахань, начинается Ливонская война. Выход к морю был целесообразен и важен, потому что в 1553 году Россия завела уже морские отношения за рубежом, когда первые английские корабли пришли к Архангельскому. Правда, корабли остальные погибли, но это была неудобная торговля, заберзающее море, слишком далекий путь. И, конечно, уже тогда еще дед его понимал, как важно иметь какие-то порты Балтийского моря. Начинается, успешно начинается Ливонская война. А Дашев полагал, что достаточно остановиться на первых успехах. Когда уже была завоевана Нарва, когда уже была возможность общения торгового с Западом, а война более, более длительная, она становилась войной, становилась войной уже и с польско-литовским государством. Ливонский то орден он не мог выдержать напор, напор российского государства, но в Европе западные вовсе не хотели такого усиления России, сил не хватало. Кроме того, Турецкий султан организовал коалицию на юге, и нужно было поэтому охранять юг. Первый брат Красадашева совершил первый поход за перекоп, и они не были сторонники продолжения войны. Вероятно, эти причины и другие привели к тому, что избранная рада пала. И ее падение было... Адашева, его отправили в Ливонию, может быть, даже это была миссия, чтобы как-то дипломатически наладить отношения. И там он умер внезапно, когда пришли его арестовывать. Он умер, оказалось, умер. А Сильвестра э, постригли в, в монахи, отправили в северные монастыри. Осудили их с саб... собой осудили их э, в их отсутствии. Причем это был собор, ну, осудили соборы, то есть собралось достаточно людей, он же был священник Сильвестр, его называли современники Соборища, то есть такое не совсем уважительное. И одним из основных обвинений было то, что они очаровали царицу. Царь действительно был потрясен медленным умиранием Анастасии. Анастасия была больна чехоткой. И, ну, лечить, естественно, дуберкулез не умели, а лечили тем способом, который является самым страшным для больного. Ее возили по монастырям, вымаливая, вымаливая у местных, э местных икон местных святых. В Киении это треская дорога, сырая дорога, и она, Иван себя чувствовал беспомощным, перед, буквально на его глазах, теряющей силы царицу. И это был век, когда верили не только астрологам, но верили и всевозможным чаровникам, чародеям. Поэтому это было, видимо, и потрясение огромное для царя. И избранная рада пала, и... Иван Грозный сразу, очень быстро, буквально через два года, казнил всех родных Адашева, включая малых детей, стал преследовать других, и началось вообще уже реформы, сменились больше такой активной деятельности, направленной зачастую против своих ближних, без объяснения причин. Это особенно это вызвало бегство, Зарубеж говнокомандующего перед этим, потом оставленного, так сказать, губернаторского, типа, считавшего, что это признак Павла Князя Курбского, который прислал Ивану письмо из Польши, обличительное письмо, в котором он значит, заявил, она начиналась, пуски был не менее талантливый писав, царю от Бога Прославленного. «Пачи же по православному пресвету, явившемуся ныне, и же грех ради наших сопротивным обретись». И он обличал Ивана в том, что он преследует тех, кто его сделал сильным и знаменитым. Царю, почти сильных во Израиле, понимая на родине своей, тогда были обычные иллюзии библейских географических названий современной России. Романова Анастасия, я хотела спросить, какая литература сейчас есть о Иване Грозном? Литературы очень да. много о Иване Грозном. Если брать современные книги, вот такие более или менее современные, переизданные э, замечательные для 20-х годов книги Академиков Платонова и Випера об Иване Грозном, в контексте русской истории и мировой истории с предисловием Володихина, он сам написал книгу об Иване Грозном. Продолжает переиздаваться книги Скрыникова, скончавшегося петербург, петербургского историка Ивана Грозного на, на, на многие языки. Очень яркая книга, публицистическая Иван Грозный э, Московского, тоже скончался, профессора Кобрина. А сейчас уже не одним из вышла в «Молодой гвардии» биография Ивана Гроза, написанная Борисом Николаевичем московским ученым. Это наиболее обстоятельная источниковически основательная биография Ивана, которая как раз больше дает биографических данных об Иване, чем другие, чем другие книги. Вот это те книги, которые в первую очередь можно направить ваше внимание, написанное учеными, известными и своими трудами э, исследовательскими и другой тематикой.